Приют. Допустим, от вас в парке убежала собака. Вы хотите, чтобы она вернулась, и громко зовете «Ко мне!». Во всяком случае, большинство зовет именно так. Мне почему-то всегда казалось глупым кричать «Ко мне!». Поэтому я сказала Густаву «Если будешь хулиганить, Густав, если будешь отставать и не прибежишь, когда я позову, «Тогда я отдам тебя в приют». Мы поняли друг друга? Конечно, я не допускала мысли о том, чтобы отдать моего Густава в приют. Если уж завела животное, то навсегда. Но для меня это рабочая угроза. И теперь, когда Густав убегает и хочет поиграть с Ротвейлером, я громко кричу «Приют!» И обычно он возвращается. Звучит почти как «Ко мне!» Правда? А еще в Кобленце есть поговорка: если мопс от тебя убегает, кричи ему то, что он уже знает. Так было и вчера. Густав убегает следом за собачкой по имени Лилли, в которую давно влюблен, и я кричу: «Привет!» Внезапно рядом со мной оказывается доктор Морман. Даже она гуляла по парку в этот прекрасный день. Интересная кличка, говорит она. Приют. Не знаю другой собаки, которую зовут Приют. Я собираюсь сказать, вы же прекрасно знаете, что это Густав. Но что я вижу? Она улыбается. Улыбается. Кислая мина исчезла. Никогда не видела, чтобы доктор Мормон улыбалась. И понимаю, в глубине души у нее есть чувство юмора. И когда Густав прибегает, она и правда наклоняется и говорит. А вот и ты, маленький приют, и гладит его. И как это называется?